Глава тридцать девятая. Анна Астахова еще не переоделась. Так и сидела в ночной комбинации, укутавшись в простыню. Полицейские не покидали спальню. «Надумали?» — осведомился полковник Гущин. «Готов выслушать ваше честсердечное признание. Кого мы убили? За что?» — в хриплом от ментоловых сигарет голосе Анны Астаховой звучал страх. Клавдию Мамонтову показалось, что женщина близка к панике. «Но они ведь с братом планировали защищаться, если им не повезет», — подумал он. «Все отрицать, разыгрывать непонимание, ужас. Она притворяется». «Вижу, время для размышлений потрачено впустую», — констатировал полковник Гущин, усаживаясь в плетеное дачное кресло напротив кровати. «Ладно. Когда вы виделись с Ириной в последний раз?» «С какой Ириной?» темные глаза дамы с собачками расширились она часто заморгала гуя вынес свой вердикт клавди мамонтов актриса из нее фиговая сырый анна астахова подалась вперед а почему вы о ней спрашиваете она что и ее убили вы с братом в чистом ключе задушили веревкой а потом и свою соседку а затем и «Нет, нет!» — закричала Астахова, обрывая полковника Гущина. «Да вы что, это не мы!» «Когда вы виделись с Ириной Мухиной в последний раз?» — жестко повторил свой вопрос Гущин. «Мы... О, боже! Как же так? За что ее убили? Кто?» Анна Астахова взмахнула полными руками. «Мы с ней... Мы давно не виделись с весны!» С тех пор, как вы забрали у нее обманом три миллиона рублей, снятые ею со счета в вашем банковском отделении, под вашим контролем. Мы с братом у нее ничего не брали. Анна Астахова все так же с изумлением и страхом пялилась на полковника Гущина. А деньги? Да, она сняла их в нашем отделении. Позвонила мне, попросила это, сделай побыстрее. У нее счет открыт на Красносельской, а сняла она лично, и она у вас, сказал Гущин. «Потому что она раньше жила на Красносельской, продала квартиру однокомнатную и переехала в чистый ключ, в коттедж. Ей было удобнее и ближе снять деньги в нашем отделении. У нее в Сколковой Новой Москве точки арендованы для бизнеса». «С какой же целью она забрала наличными столь крупную сумму?» — усмехнулся полковник Гущин. «Она тогда, помню, мне сказала, что для предоплаты. Вроде хотела приобрести партию товара сама» и продать через свои пункты сбыта, минуя маркетплейсы. А ей предложили хорошую сделку с выгодной моржой. А еще ей срочно потребовались деньги для ремонта в коттедже, там отопление сломалось. Ира нашла рабочих, она даже на время сняла квартиру в Сколково, потому что коттедж весной не отапливался, а работяги брали наличными. Они какие-то приезжие, а еще она их заставляла заложить кирпичами камин и возвести нормальную стену. Она не выносила вида открытого огня, боялась пожара. Она мне позвонила и попросила помочь, чтобы деньги не за три дня в банке заказывать, а побыстрее. Рабочие требовали аванс, и за товар надо было расплачиваться ей. Я пошла Ире навстречу, но я никаких денег у нее не брала, и сама их ей не выдавала. Вы спросите у нас в банке, вам подтвердят мои слова. Она наличные получала у нашего кассира, Барашковой, а операцией по снятию счета занимался менеджер. Вы из брата умные люди, вы не стали бы забирать у Мухины три миллиона прямо в Сбербанке, отрезал полковник Гущин. Позже, без свидетелей. Ваш братец что ей посулил? Дивиденды на бирже? Он же бывший брокер? Нет, нет, мы ничего у Иры не брали. Анна Астахова уже выходила из себя. Да она бы не дала ни копейки. Она деньги превыше всего в жизни ставила. За малейшую выгоду готова была удавиться. Веревкой? спросил полковник Гущин. «А хейло было с вашей стороны привести их!» Он кивнул на Макара и Клавдия Мамонтова, стоявших у двери. «На место убийства вашей дачной соседки. Разыграть их там!» «Какие нервы надо иметь, а, Анетта!» Анна стахова вновь поднесла руки к горлу, вцепилась побелевшими пальцами в край простыни, лицо ее исказилось. «Ладно. Какие товары Ирина Мухина хотела толкнуть на своих пунктах покупателям в обход маркетплейсов?» Задал полковник Гущин новый вопрос. «Я не знаю. Кажется, для ремонта. Вроде краску», — Анна Астахова отвечала, хрипло. «Мы никого не убивали. Мне дико представить, что полиция явилась к нам с такими нелепыми обвинениями. Зачем, зачем нам надо было убивать Наталью Эдуардовну? Так страшно! Всем же было ясно, кто видел ее труп. Это маньяк сотворил. Безумный псих!» Вы с братом добивались подобного эффекта. Полковник Гущин смотрел на нее. «Ну? А с Искрой контимировой как дела обстояли?» «С какой еще Искрой контимировой Испуганно спросила Анна Астахова. «И ее не знаете. Но вы же сами нас на нее тонко навели. Женщина на черной машине, подруга вашей дачной соседки. А на деле-то вышла та самая контимирова С ее матерью ваш братец в молодости сожительствовал. У Дэнни всегда было много женщин». Тихо призналась Анна Астахова. Но его настоящая семья, я, фамилия контимирова мне незнакома. Неужели? И вы не следили за ней тайком из дома во время ее приезда в Гулькиной? Я нет. Я никогда ни за кем не слежу. То женщину я видела мельком. Значит, следил ваш братец. Кстати, он признался. В чем он признался? Анна Астахова снова резко подалась вперед. Клавдий Мамонтов снова внимательно следил за ее реакцией. Выдал себя сейчас. Или нет? В том, что знал Нину Кантемирову, вдову академика, засорившего поля и весь и страны, ядовитым борщевиком Сосновского. Она перевезла вашего братца как багаж из сочинского Дендрария в Москву на Ленинский проспект. А вы последовали за ним в столицу. Ну, неужели позабыли? Столь короткая память у вас, она-то. Старуху профессор, что я помню, ответила Анна Астахова. Она была странной натурой. Она тогда по-настоящему влюбилась в Дэнни, а у них ведь разница в возрасте огромная. Я ее в юности презирала. Она казалась мне нелепой, чуть ли не сумасшедшей. Хотя с возрастом я изменила отношение к их роману. Но мой брат тоже ведь к ней очень хорошо относился. Она его околдовала. Нет, подчинила себе. Я его еле освободил от нее, вырвала из ее когтей. Но все давно поросло бельем, и я не понимаю, какое отношение это вообще может иметь. «Борщевиком поросло», — заметил полковник Гущин. «Ловко вы его использовали. Яркий, приметный, ошеломляющий финт». «Какой еще борщевик? О чем вы?» Анна Стахова, на взгляд Клавдии Мамонтова снова впала в панику. «Или искусно отводила им глаза?» Яд все о том. О самом главном. Полковник Гущин тяжело вздохнул. Ну, а давно ли вы знали Мухину? Мы познакомились еще до ковида. В одном отеле отдыхали в Мармарисе. Отправились вместе на экскурсию. Она машину арендовала. Мы близко не дружили, просто приятельствовали. О, боже, неужели она правда мертва? На темные глаза Астаховой навернулись слезы. «Вы с ней резко и внезапно оборвали контакты», — сказал Гущин. «С марта, с момента выдачи трех миллионов рублей, никаких телефонных переговоров, никаких посланий. И номер телефонный сменили. С чего бы?» «Я номер не меняла. Я просто купила себе второй мобильный. А с Ирой мы и раньше не часто встречались». Анна Астахова вытерла слезы. «Притворные. Она всегда мне звонила только по делу, если в чем-то нуждалась». Она была очень занятой, заточенной под бизнес, прибыль. В марте тогда просто так получилось, чисто женское. То есть, как понимать, чисто женское? Она неуважительно отозвалась от Дэнни, мне стало неприятно. Она назвала его никчемным иждивенцем, он ведь сейчас без работы. Анна Астахова глянула на Гущина. Я напрасно ей пожаловалась на него. Она нам не посочувствовала, что мы существуем на одну мою зарплату, нет. Наоборот, язвительно уколола, мол, он у тебя никчемный, лузер. Мужики сплошь неудачники. У нее в молодости имелся печальный опыт общения с подобным типом. Она мне рассказывала. Думала, он станет ее содержать, оплачивать ее расходы. А он оказался не кредитспособным и к тому же пьющим. Она обожглась и затаила зло на всех мужчин. Мне не нравилось, как она отозвалась о моем брате, и я не стала ей больше звонить сама, выдерживала паузу. Поэтому мы с Ирой не общались, но я ее не убивала, и Дэнни ее не убивал, он даже с ней никогда лично не встречался. Анна Астахова начала плакать и причитать. Полковник Гущен кивнул патрульным. — Выйдите, дайте дамочке одеться перед поездкой в ВВС. — Вы отправляйтесь пока в бронице. Велел он Макару и Клавдию Мамонтову, когда они спустились из спальни Астаховой на первый этаж дома. Обыск затянется до вечера. Парочку лживых негодяев увезут в управление полиции. Сейчас пошлю сотрудников в отделение банка, где работает Астахова. Проверим тот мартовский случай с выдачей наличных, раз там свидетель есть. Вот поэтому они с братцем и замаскировали убийство Мухиной под серию, потому что в банке в марте наследили». Погибни она, сразу бы к ним ниточка из банка потянулась. — Федор Матвеевич, раз они, по-вашему, и негодяи, и место им в следственном изоляторе, — заметил Макар, то Левку из камеры надо немедленно освободить. Ему похороны матери предстоят. — Нет, будет пока сидеть твой левка, жестко отрезал полковник Гущин. — Но по логике вещей и по справедливости он должен быть освобожден сейчас. Сидеть будет столько, сколько надо. «Пока я сам не решу!» — с упором на каждое слово отчеканил полковник Гущин. «И вы печалитесь из-за ухода Клавдии из полиции?» — не отступал Макар. «Все причины ищете. Их немало. Одна кроется в кондовом полицейском. Будет сидеть сколько надо. А если уже не надо? Все равно Левки на нарах парится. Только из-за вашей полицейской прихоти и упертости». «Макар, сдай назад!» — тихо обратился Клавдий Мамутов к другу. «Валите оба в броннице!» — холодно приказал полковник Гущин. «Дальше здесь, в Сарафаново, я сам. Один». «Вы просто не желаете признать справедливость моих слов?» Макар не сдавался, несмотря на просьбу Клавдия. «Поздно вечером загляну к тебе на огонек на озеро. Тогда и подискутируем», — ответил полковник Гущин. «А сейчас марш домой, оба! Спать! Глаза как у кролик, в красный. И нервы ни не к черту!»